Старик, сдвинув на морщинистый бурый лоб заношенный тебетей и, недовольно покачивая головой, едет дальше. Тем временем лошадь его по привычке заворачивает на какой-нибудь двор, где почтальону появляться уже ни к чему. Он в попыхах резко дергает повод, лошадь спотыкается, и обозленный почтальон бьет ее камчой по шее, Ах ты, чертова кляча, чтоб копытом твоим не ступать по земле, поганый конь дурные вести возит. Да будь у меня письмо, я и сам пустил бы тебя вскачь. Каждый раз, когда Сайде возвращалась с хворостом, ее встречал Асантай, средний сын соседки То-Той, Мальчишка лет семи, одетый в старую отцовскую телогрейку с обтрепанными рукавами. У него удивительно чистые, выразительные глаза, взгляд немного наивный, мечтательный. Он всегда улыбается, обнажая передние зубы, среди которых уцелели не все. Асантай больше нравится женщинам, а вот старший брат его — мужчинам. Старший брат на Асантай не похож. Упрямый и своенравный. — Сей-де-джене, а ты с Маке опять нет писем? — И нам тоже нет, — Сообщала Сантай со своей неизменной, чуть виноватой улыбкой, и потуже запахивал телогрейку, мешком висящую на его щуплых плечах. Курмаке сказал, что привезет письмо в базарный день, он сон такой видел. — Из-под нахлобученной заячьей шапки... Смотрели на Сайде доверчивые детские глаза. Взгляд их обещал многое, даже то, что невозможно. Если бы мальчик знал, как тяжело Сайде выслушивать его бесхитростные слова. Огромная вязанка, которую она тащила так долго, не щадя себя в эту минуту, начинала неимоверно гнуть ее спину. Словно она взвалила на себя камни. До двора оставалось каких-нибудь пять-шесть шагов, чтобы не упасть, Сейде шла, опираясь о дувал. Потом с размаху она бросала вязанку на землю и, прислонившись к дувалу, стояла с опущенными руками, не в силах поправить волосы, прилипшие к потному лицу. «О, Боже!» — Хоть бы какая-нибудь весточка от отца этих детей, — думала она. Ей казалось почему-то, что если соседка, то той получит письмо от мужа, то это и ей принесет какое-то облегчение. Иной раз ночью она вспоминала слова о Сантае и страх нападал на нее. Давно уже не спрашивала она у курмана. «Нет ли письма от Исмаила?» А Исмаил все время внушал ей, чтобы она спрашивала. «Спрошу, в следующий раз», — обещала она себе, но каждый раз передумывала. «Нет уж, лучше не спрашивать». То той жила рядом. Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь Ваили замерла, Сайде принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета, белье пришлось сушить над огнем. Ранним утром Сайде собрала с поводу, вышла на порог и сразу же зажмурилась. За ночь выпал снег, унылая однотонная белизна снега была ей неприятна.